Весной 2005 года младший сын Сандакана пошел на вечеринку в п а р е т ы на территории Бедагнети, и, согласно расследованию, начал флиртовать с девушкой, хотя она уже была с кем-то. Наследник Скиавоны был без сопровождения, полагая, что сам факт того, что он сын Сандакана, сделает его невосприимчивым к любой форме агрессии. Но все было не так. Небольшая группа вытащила его на улицу и избила. б и л а ладонями, кулаками и ногами по заднице. Ему пришлось отправиться в больницу, чтобы зашить кожу головы. На следующий день около 15 парней на мотоциклах и машинах появились у Пенелопы, бара, где обычно тусовались ребята, напавшие на сына сандакана. Вооруженные бейсбольными битами, они разрушили это место, избив всех до полусмерти. Но не смогли установить виновных в уничтожении Сандакана. Кажется, они сбежали через другой выход. Командос преследовали их и стреляли по ним на площади, попадая прохожим в живот. В ответ на следующий день три мотоцикла подъехали к кафе Матеоти в к а с е л ь д е Принципе, где обычно тусовались более молодые члены клана Скиавоны. Гонщики медленно слезли с мотоциклов, давая прохожим время сбежать, а затем начали все крушить. Сообщалось о драках и более 16 ножевых ранениях. Воздух был тяжелый, назревала новая война. Неожиданное признание Луиджи Дианы усилило напряжение. Согласно местной газете, Пентито заявил, что Бедогнетти был ответственен за первый арест с к и а в о н ы Что он был тем, кто сотрудничал с к а р а б и н е р а м и раскрывая т а й н и к босса во Франции. Боевики готовились, и к а р а б и н е р ы были готовы забрать т р у п ы Но сам сандакан публичным жестом призвал к прекращению резни. Несмотря на строгие тюремные правила, ему удалось отправить открытое письмо в местную газету, которое было напечатано на первой полосе 21 сентября 2005 года. Моск, как успешный менеджер, разрешил конфликт, возразив Пентита, родственник которого был убит через несколько часов после его заявления. Было доказано, что подсказку от человека, который визжал, разрешив тем самым а м о м у арест во Франции, дала к а р м и н и с к а я Воне, а не Чичиото Бедогните. Правда в том, что человек, который известен под именем Пенсита Луиджи Диана, говорит, л о ж ь хочет сеять рознь ради своей личной выгоды. Сандакан также советует редактору газеты правильно сообщать новости. Я прошу вас не позволять этому наемнику и весьма скомпрометированному предателю эксплуатировать себя и не допускать ошибки. Когда ваша газета превращается в разносящую скандалы тряпку, которая неизбежно потеряет доверие, как это уже произошло с вашим конкурентом, я не продлевал подписку на эту газету, и многие другие последуют моему примеру. Они, как и я, не стали бы покупать такую поддельную газету. Таким образом, Сандакан дискредитирует конкурирующее издание и официально избирает своим новым собеседником того, кому он отправил письмо. Я даже не стану комментировать тот факт, что ваш конкурент привык писать неправду. Ниже подписанное, как вода из источника, совершенно прозрачное. Сандакан призвал своих людей поменяться бумагами. Запросы на подписку на новый выборбосса и отмену на старый поступали из десятков тюрем по всей Италии. Начальник закрыл свое мирное письмо с б е з д о г н е т т и следующим образом. Жизнь всегда спрашивает тебя, с чем ты способен столкнуться, и она попросила этих так называемых п е н т и т и чтобы они столкнулись с грязью, как свиньи. Картель Казалеси не был разгромлен, напротив, он даже казался оживленным. По словам прокурора Неаполя по борьбе с мафией, к а р т е л е м теперь у п р а в л я е т диархи я Антонио и Авин, известный как Нинно. или грудной ребенок, потому что стал лидером клана, когда был еще ребенком. И Мишель Загария, менеджер, босс КСПСН, е н которого называют к а п а с т о р т о кривая голова из-за неправильного лица, хотя теперь кажется, что он называет себя Манера. Оба босса скрывались в течение многих лет и входят в список самых опасных итальянских беглецов, составленный министром внутренних дел. их невозможно отследить, но они несомненно находятся в своих родных городах. Ни один босс не может надолго оставить свои корни, потому что на них основана вся его сила, и именно там она может рухнуть. Всего лишь горстка миль, крохотные городки, узлы переулков, затерянные в сельской местности фермы, и все же их невозможно поймать. Но они здесь. Они передвигаются. по международным маршрутам, но всегда едут домой и проводят здесь большую часть года. Все это знают, и все же они не могут их схватить. Их система прикрытия настолько эффективна, что предотвращает их арест. Их семьи и родственники продолжают жить на своих виллах. Вилла Антонио и а в и н а в с а н ч е п р и а н о оформлена в стиле модерна, а в огромном комплексе м и к е л е Загария Между с а н ч е п р и а н о и Казепесенно есть стеклянный купол, через который солнечный свет достигает огромного дерева, возвышающегося над гостиной. Семья Загария владеет десятками спутниковых компаний по всей Италии, и, по мнению судей районного управления по борьбе с мафией Неаполя, крупнейшим итальянским землеройным бизнесом, самым мощным из всех. Экономическое превосходство, рожденное... непрямой преступной деятельностью, а способностью уравновешивать законный и незаконный капитал. Этим фирмам удается быть чрезвычайно конкурентоспособными. У них есть полноценные криминальные колонии в Эмилии, Тоскане, у м б р и и Венето, где антимофийский контроль и сертификация менее строги и таким образом позволяют передавать целые филиалы компаний. Сначала Казалеси требовали деньги за защиту от бизнесменов из компании, работающих на севере, но теперь они управляют рынком напрямую. Они контролируют большую часть строительного бизнеса в Мадене и о р е т ц а импортируя рабочую силу преимущественно из Казерты. Текущие расследования показывают, что строительные компании, связанные с кланом Казалеси, проникли в компанию Тав или на заводы. высокоскоростных поездов на севере, точно так же, как они это делали на юге. Расследование в июле 95-го, координировавшееся судьей Франко Импосимато, показало, что крупные компании, выигравшие тендеры на участок Неаполь-Рим в рамках ТАВ, затем передали эту работу с у б подряд э д и л с у д к о м п а н и и связанная ни с кем иным, как с Микеле Загари. а также с десятками других компаний, связанными с картелем Казалеси. Сделка принесла около 5 миллиардов евро. Исследования показывают, что клан Загаре уже достиг соглашения с Каламбрийской Дрангетт об участии их фирм в торгах на случай, если тав дойдут до Реджиди Калабрии на юге. Казалеси были готовы, как и сейчас. Согласно недавнему расследованию прокуратуры Неаполя по борьбе с мафией, Край Касеписсены н этой организации проник в серию общественных работ в Умбрии, связанных с восстановительными работами после землетрясения 1997 года. Компании Коморы в районе Аверсы могут доминировать на каждом этапе каждого крупного контракта и каждой строительной площадке: аренда оборудования, удаление земли, транспортировка, материалы. и рабочая сила. Фирмы области Аверса готовы вмешаться. Они организованы, экономичны, быстры и эффективны. Официально в к а с а ь д е в принципе, действуют 517 строительных компаний. Очень многие из них являются прямыми эманациями кланов. А в этом районе есть еще сотни. Армия готова цементировать что угодно. Кланы не блокировали развитие в этой области, а скорее перенаправили выгоды в свои карманы. За последние пять лет на нескольких квадратных милях были построены настоящие коммерческие троны из цемента: один из крупнейших кинотеатров Италии в м а р ч а я н и с е крупнейший торговый центр на юге Италии в Тевероли и крупнейший торговый центр в Европе в м а р ч и я н и с е Все в регионе с чрезвычайно высоким уровнем безработицы, из которого постоянно поток иммигрантов. Огромные торговые комплексы. Они кажутся не местами, а отправными точками, как определил бы их этнолог Марк Ож. Супермаркеты, где бумажные деньги от всего купленного и потребленного дают назначение капиталу, который в противном случае не найдет конкретного законного происхождения. Места, которые обеспечивают законное происхождение денег, вот они. Чем больше торговых центров, которые поднимаются, тем больше новых строительных площадок. Чем больше товаров прибывает, тем больше поставщиков, которые работают. Чем больше грузов прибывает, тем быстрее деньги смогут перейти из зазубренных границ нелегальных территорий в легальные. Кланы извлекли выгоду из структурного развития области, и они также готовы собирать материальные награды. Они с нетерпением ждут инаугурации крупных проектов: метро в Аварсе и аэропорта в г р а ц а н и с е одном из крупнейших в Европе, которые будут построены рядом с фермами, которые когда-то принадлежали Чичарелло и Сандакану. к а з а л е с и распространили свои товары по всему региону. Только недвижимые активы, конфискованные районным управлением по борьбе с мафией Аполя за последние несколько лет, они составляют 750 миллионов евро. Списки устрашающие. Только по делу Спартака было конфисковано 199 зданий, 52 объекта собственности, 14 компаний, 12 автомобилей и три лодки. В течение многих лет, согласно судебному процессу 1996 -го года, с к и а в о н ы и его доверенные лица были свидетелями конфискации активов на сумму 230 миллионов евро: компаний, вилл, земель, зданий и мощных автомобилей, включая я г у а р в котором находился сандакан во время своего первого ареста. Конфискации, которые разрушили бы любую компанию, убытки, которые разрушили бы любого бизнесмена. Экономические удары, которые опрокинули бы любую фирму, кого угодно, кроме картеля Казалеси. Каждый раз, когда я читаю об аресте собственности, каждый раз, когда я вижу списки активов, конфискованных районным управлением по борьбе с мафией у боссов, я чувствую себя подавленным и истощенным. Куда бы я ни повернулся, все кажется принадлежит им, все. Земля, буйволы, фермы, карьеры, гаражи, молочные заводы, отели и рестораны. Это к а й в с е м о г у щ е с т в о коморы. Я не вижу ничего, что им не принадлежало бы. Один бизнесмен больше, чем кто-либо другой, обладал этой абсолютной властью владеть всем. Данте Пассарелли из Касальди принципе. Он был арестован много лет назад за связи с Каморой по обвинению в том, что является казначеем клана Казалеси. Обвинение просило приговорить его к восьми годам лишения свободы. п а с а р е л л и был не просто одним из бесчисленных бизнесменов, заключавших сделки с кланами и через них. Пассарелли был бизнесменом первым, самым близким, заслуживающим наибольшего доверия. У него был очень успешный магазин деликатесов, и, согласно обвинениям, именно его коммерческие таланты привели к тому, что его выбрали для управления частью инвестиций клана. Он стал о п т о в и к о м а затем промышленником, производителем макаронных изделий и подрядчиком, приложил руку к сахару и общественному питанию, даже в футбольном бизнесе. По оценке управления по борьбе с мафией активы Данте п а с а о р е л л и оцениваются в 300-400 миллионов евро. Значительная часть этого богатства была результатом владения значительных долей в сельскохозяйственном секторе. Ему принадлежал и ПАМ, один из самых важных итальянских сахарных заводов. Его компания п а с а р е л л и Данте и сыновья Получившая контракт на строительство столовых больниц в Санта-Мария-Капуа-Ветере Капуа, Капуа С С а у р у н к а был а лидером в распределении еды. Ему принадлежали сотни квартир, торговых и промышленных зданий. На момент его ареста 5 декабря 1995 года в число активов, подлежащих аресту, входили 9 зданий в Вилла-Литемо, к в а р т и р а в Санта-Мария-Капуа-Ветере. другая квартира в п и н е т а м а р е здание в касальде принципе, земли в к а с т е л ь в о л т у р н о касальде п р и н с и п е вилла литемо и канцелла амоне, ила бальцана, сельскохозяйственный комплекс санта мария ла фосса, состоящий из 209 гектаров земли и 40 сельских построек, а также анфра три Роскошная яхта с несколькими каютами, паркетными полами и джакузи, пришвартованная в г а л л и п о л е с а н д а к а н и его супруга совершили круиз по греческим островам на борту «Анфра 111». р а с с л е д о в а н и е привели к постепенной конфискации имущества Данте Пассорелли, когда в ноябре 2004 г о он был найден мертвым, упавшим с балкона одного из своих домов. Его жена нашла тело. Голова расколота, позвоночник сломан. Дело все еще открыто. Остается неясным, было ли это несчастным случаем, или здесь замешана, д о б о л и знакомая анонимная рука, из-за которой он упал с недостроенного балкона. После его смерти все имущество, которое должно было перейти к государству, вернулось семье. Судьба Поссорелли. Была судьбой талантливого бизнесмена, который, благодаря своему клану, распоряжался суммами, которые в ином случае никогда бы не увидел, и заставил их расти в геометрической прогрессии. Потом было судебное расследование, и это богатство было конфисковано. Подобно тому, как его умение работать в компании принесло ему империю, захваты принесли ему смерть. Кланы не допускают ошибок. Когда во время суда сандакану стало известно, что Данте п о с с р е л и мертв, Бос с безмятежно ответил: «Да упокоится его душа». Власть кланов оставалась силой цемента. Именно на стройплощадках я чувствовал, физически, н у т р о м всю их мощь. Несколько лет я работал на стройках, чтобы получить работу по смешиванию цемента. Все, что мне нужно было сделать, это сообщить подрядчику, откуда я. Компания предоставила лучших строителей во всей Италии, самых квалифицированных, самых быстрых, дешевых с наименьшими затратами. Это потрясающая работа, и я никогда не учился делать ее особенно хорошо. Сделка, которая может принести значительную сумму, только если вы готовы поставить на карту все свои силы, все свои мускулы и всю свою энергию. Работать в любую погоду, иногда в лыжной маске, иногда в нижнем белье. Приблизить руки и нос к цементу было единственным способом, который я знал, чтобы понять, на чем основана сила, настоящая сила. Когда умер Франческо Якамина, я по-настоящему понял, как устроен строительный промысел. Ему было тридцать три года. Когда они нашли его в комбинезоне на земле на пересечении улиц в и а к в а т р а Арологи и Виа г а б р и э л и де Анунсо в е р к а л а н а он упал со строительных лесов. После аварии все бежали, даже чертежник. Никто не вызвал скорую помощь, опасаясь, что она приедет раньше, чем они уйдут. Поэтому они оставили его лежать на улице, все еще живого. Из легких сочилась кровь. Известие об очередной смерти. Одного из трехсот строителей, ежегодно погибающих на строительных площадках Италии, пронзила меня изнутри. Смерть камина вызвала во мне гнев, больше похожий на приступ астмы, чем на нервное возбуждение. Я хотел быть похожим на главного героя романа Лучано Бьянчарди 62 года «Эта тяжелая жизнь», который едет в Милан, чтобы взорвать здание Пирелли. Его способ отомстить. За 48 шахтеров из Рибалы, убитых в мае. В 54 году произошел взрыв в колодце каморы, названном так из-за ужасных условий труда. Может быть, мне тоже пришлось выбрать здание, чтобы взорвать. Но прежде чем я успел впасть в шизофрению террориста, работа Пьера Паула Позалини, я знаю, начала эхом отдаваться в моих ушах. Снова и снова мучая меня как звенящий звон. И поэтому вместо того, чтобы искать здания, которые могут взлететь до небес, я отправился в казарсу к могиле Пазалини. Я пошел один, даже если это одна из тех вещей, которые нужно делать с другими, с группой преданных читателей или с девушкой, чтобы это выглядело менее жалким. Но я упорно шел один. Казарса — хорошее место, одно из тех, где легко думать о ком-то, кто хочет стать писателем, и где, с другой стороны, трудно представить, что кто-то уходит, чтобы спуститься в ад. Я пришел к могиле Позалини не для того, чтобы воздать ему должное или хотя бы отпраздновать. Пьер Паоло Позалини. Это имя — три в одном, как говорил поэт Джорджо Капрони. Не мой светский святой. И не литературный Христос. Мне хотелось найти место, где можно было бы без стыда поразмышлять о возможности этого слова. Возможность писать о механизмах власти, помимо рассказов и деталей. Задуматься, можно ли по-прежнему называть имена одно за другим, чтобы указать на лица, обнажить тела их преступлений и раскрыть их как элементы архитектуры власти. Задуматься о том, можно ли по-прежнему унюхать, подобно т р ю ф е л ы м свиньям, динамику реального утверждения власти без метафор, без посредничества, только со стреем слова. Я сел на поезд из Неаполя в Пардено не невероятно медленный поезд с удивительно красноречивым названием Марко Поло для расстояния, которое ему пришлось преодолеть. Кажется, огромное расстояние отделяет Фриули от Кампании. Я покинул Неаполь без десяти восемь и прибыл, прибыл во Фриули в двадцать минут седьмого на следующий день, пережив ночь безжалостного холода, не дававшего мне уснуть. Из Порденоны я сел на автобус до Казарсы. Когда я вышел, я начал идти с опущенной головой, как человек, который знает, куда идет, и может распознать дорогу, глядя на носки своих ботинок. Очевидно, я заблудился. Но после бесцельного блуждания я нашел кладбище Наве-Вальвасони, где похоронен Позалини со всей семьей. Слева, сразу за входом, была пустая клумба. Я подошел к тому квадрату земли, посреди которого стояли две маленькие белые мраморные плиты, и увидел его могилу. Пьер п а у л о Позалини (1922–1975). Рядом чуть дальше была могила его матери. Я чувствовал себя менее одиноким. Я начал бормотать в ярости, сжав кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Я начал формулировать свое собственное: Я знаю. Я знаю своего времени. Я знаю и могу это доказать. Я знаю, как зарождается экономика и откуда исходит ее запах — запах успеха и победы. Я знаю, что такое прибыль. Я знаю. И истинное слово не берет в плен. Потому что она все пожирает и превращает все в доказательства. Не нужно перетаскивать перекрестные проверки или проводить расследование. Она наблюдает, рассматривает, смотрит, слушает. Она знает. Она не приговаривает к тюремному заключению. И свидетели не отказываются от своих показаний. Никто не раскаивается. Я знаю и могу это доказать. Я знаю, куда исчезают страницы руководств по экономике. Их фракталы превращаются в материалы, вещи, железо, время и контракты. Я знаю. Доказательства не скрыты в какой-то флешке, закопанной под землей. У меня нет компрометирующих видео, спрятанных в гараже в какой-нибудь труднодоступной горной деревне. Также у меня нет копий документов спецслужб. Доказательства неопровержимы, потому что они частичны. Записаны моими глазами, пересказаны словами и смягчены эмоциями, которые эхом отразились от железа и дерева. Я вижу, слышу, смотрю, говорю и таким образом свидетельствую. Это уродливое слово, которое все еще может быть полезным, когда шепчешь. Это не правда. На ухо тем, кто слушает ревмующиеся к о л ы б е л ь н ы е силы. Правда? Частично. В конце концов, если бы это можно было свести к объективной формуле, это была бы химия. Я знаю и могу это доказать. Так и говорю об этих истинах. Я всегда пытаюсь успокоить тревогу, которая охватывает меня каждый раз, когда я иду, каждый раз, когда я поднимаюсь по лестнице, еду на лифте или вытираю ноги о коврик и переступаю порог. Я не могу удержаться от постоянных размышлений о том, как строятся эти здания и дома. И когда кто-то хочет слушать, мне трудно не вспомнить, как этажи складываются в кучу. На меня не приходит чувство всеобщей вины и моральное и с к у п л е н и е тех, кого вычеркнули из исторической памяти. Вместо этого я пытаюсь отбросить естественный для меня б р е х т и а н с к и й механизм размышления о руках и ногах истории. Другими словами, думать больше о постоянно пустых тарелках, которые привели к штурму бастилей, чем о провозглашениях жиранистов д и якобинцев. Я не могу перестать думать об этом. Это дурная привычка. Как кто-то перед картиной Вермеира, который вместо того, чтобы созерцать портрет, думает о том, кто смешал цвета, растянул холст, сделал жемчужные серьги. настоящее извращение. Когда я вижу лестничный пролет, я просто не могу забыть, как работает цементный цикл, и стена и закон не м о ж е т удержать меня от р а з м ы ш л е н и я о том, как были возведены строительные леса. Я не могу притвориться, что не думаю об этом. Я не могу видеть стену, не думая о ш п а т е л е и растворе. Возможно, дело в том, что люди, рожденные в определенных меридианах, имеют особое уникальное отношение с определенными вещами. Материалы не везде воспринимаются одинаково. Я считаю, что в Катаре запах нефти и газа вызывает ощущение особняков, солнечных очков и лимузинов. Тот же кислотный запах ископаемого топлива в Минске вызывает потемневшие лица, утечки газа и дымящиеся города, тогда как в Бельгии он вызывает у итальянцев чеснок, ассоциацию с чесноком, а у севера африканцев с луком. То же самое происходит с цементом на юге Италии. Цемент, сырая нефть Юга Италии. Цемент рождает все. Каждая экономическая империя, возникающая на юге, проходит через строительный бизнес. Заявки, контракты, карьеры, цемент, компоненты, кирпичи, строительные леса, рабочие. Это вооружение итальянского бизнесмена. Если ноги его империи не будут в цементе, у него не будет шансов. Цемент – это самый простой способ, как можно быстрее заработать деньги, заработать доверие, нанять людей вовремя для выборов, выплачивать зарплаты, накапливать инвестиционный капитал и оставлять отпечаток своего лица на фасадах построенных вами зданий. Строитель обладает навыками посредника и хищника. Он обладает бесконечным терпением бюрократов в составлении документов, выдерживая бесконечные задержки, ожидая разрешения, которое приходит медленно. Как капля из сталактита. Он подобен хищной птице, которая пролетает над землей, которую никто не замечает, раскупает ее за несколько пенни, а затем держит ее, пока каждый дюйм, каждое отверстие не будет перепродано за астрономические суммы. Хищный бизнесмен умеет пользоваться клювом и когтями, а итальянские банки, кажется, созданы для строителей. Они знают, что нужно предоставить застройщику максимальный кредит, и если у него действительно нет кредита, а дома, которые он построит, не имеют достаточной гарантии, его всегда поддержит какой-нибудь хороший друг. Конкретность цемента и кирпича единственная реальная материальность, которую признают итальянские банки. Директора банков считают, что исследования лабораторий Сельское хозяйство и ремесла — это параобразная местность, неземная и лишённая гравитации. Комнты, а полы, плитка, телефонные розетки, электрические розетки — это единственные формы конкретности, которые они распознают. Я знаю и могу это доказать. Я знаю, как построена половина Италии, больше половины. Я знаком с руками, пальцами, проектами и песком. Песок, на котором построены небоскребы, кварталы, парки и виллы. Никто в кастель Вальтурна не может забыть бесконечные ряды грузовиков, которые грабили песок из реки Вальтурна. очереди грузовиков сопровождали фермеры, которые никогда раньше не видели таких мамонтов из металла и резины. Фермеры, которым удалось остаться здесь, выжить вместо того, чтобы эмигрировать, смотрели, как они все увозят прямо на своих глазах. Теперь этот песок в стенах квартир в а б р у ц о В домах в в а р е з е Азиаго и Генуе теперь уже не река впадает в море, а море впадает в реку. Теперь у Вальтурна ловят морского окуня, и фермеров больше нет. Лишившись земли, они сначала занялись разведением буйволов, а затем создали небольшие строительные компании, н а н я в молодых нигерийцев и южноафриканцев, которые обычно находили сезонную работу на фермах. Если они не присоединялись к кланам, их ждала ранняя смерть. Я знаю и могу это доказать. Добывающим компаниям разрешено удалять небольшие количества, но на самом деле они поглощают целые горы и крошат холмы. Замешанные в цемент горы и холмы теперь повсюду, от Тенерифе до Сасуоло. За депортацией вещей последовала депортация людей. Я встретил Дона Сальваторе в т р о т о р р е в Сан-Феличе-Аконселла, когда-то он был мастером-строителем, а теперь превратился в ходячий труп. Ему было не больше пятидесяти, но выглядел он на восемьдесят. Он рассказал мне, что десять лет работал над добавлением дымовой пыли в бетономешалки. Компании, связанные с Кланом, используют цемент, чтобы скрыть отходы, что позволяет им участвовать с такими низкими ставками, как если бы они использовали китайскую рабочую силу. Теперь гаражи, стены и лестничные площадки пропитаны ядом. Ничего не произойдет, пока рабочий вероятно выходит из Северной Африки. Не вдохнет пыль и через несколько лет не умрет, обвиняя свою неудачу в своем заболевании раком. Я знаю и могу это доказать. Успешные итальянские бизнесмены произошли из цемента. На самом деле они являются частью цементного цикла. Я знаю, что прежде чем превратиться в манекенщиц, менеджеров, финансовых акулы, владельцев газет и яхт, перед всем этим и под всем этим лежит цемент, с у б п о д р я д ч и к и песок, щебень, фургоны, набитые людьми, которые работают всю ночь и исчезают утром, гнилые леса и поддельная страховка. Движущая сила итальянской экономики — это толщина стен. В Конституцию следует внести поправки, чтобы сказать, что она основана на цементе. Строители – это отцы основателей Италии. Именно они, они Феруччо Парри, Луиджи Эйнауди, Пьетро Лени или ю н и ю Валерио б а р г е з и Именно спекулянты недвижимостью, своими цементными заводами, контрактами, зданиями и газетами вытащили Италию из грязи финансовых скандалов. Строительная торговля является поворотным моментом для компаньонов. По работав убийцей, вымогателем или наблюдателем, а вы попадаете на стройку или собираете мусор. Вместо того, чтобы показывать фильмы и читать лекции в школе, было бы интересно пригласить новых партнеров на экскурсию по строительным площадкам, чтобы показать им будущее, которое их ждет. Если тюрьма и смерть пощадят их, вот где они окажутся, проливая кровь. И известь. В то время как элита белых воротничков, которую боссы считают, они контролируют, живет хорошей жизнью, другие умирают от работы все время. Скорость строительства, необходимость экономить на всех формах безопасности и на любых графиках, нечеловеческие смены 9-12 часов в день, включая субботу и воскресенье. 100 евро в неделю плюс еще 50 за каждые 10 часов в воскресенье или в вечернее время. Младшие даже проводят 15 часов, возможно, нюхая кокаин. Когда кто-то умирает на строительной площадке, срабатывает проверенный механизм: труп увозят и фальсифицируется автокатастрофа. Они помещают тело в машину и сталкивают ее с обрыва или утеса, предварительно поджигая. Страховая сумма выплачивается семье как выходное пособие. Нет ничего необычного в том, что люди, устроившие аварию, также получают травмы, иногда серьезные, особенно когда им приходится врезаться в стену, прежде чем поджечь ее. Когда присутствует начальник, все работает без сбоев, но когда его нет, рабочие часто паникуют, и поэтому они берут раненого парня, уже почти трупа, и оставляют его на обочине дороги, ведущей в больницу. Они везут его туда, осторожно кладут на тротуар и убегают. Когда их мучает совесть, они вызывают скорую помощь. Кто бы не принимал участие в исчезновении или оставлении почти мертвого тела, он знает, что его коллеги поступили бы с ним также, если бы его тело было покалечено. Вы точно знаете, что в опасной ситуации человек рядом с вами сначала поможет вам, а затем покончит с вами, чтобы избавиться от вас. Так что на позиции присутствует некоторая осторожность. Человек рядом с вами может быть вашим палачом. А вы его. Он не заставит вас страдать, но он оставит вас умирать одного на тротуаре или сожжет вас в машине. Каждый строитель знает, как это работает, а компании на юге дают лучшие гарантии. Они выполняют свою работу и затем исчезают. Они исправляют каждый беспорядок, не вызывая шума. Я знаю и могу это доказать, и у доказательств есть имя. За семь месяцев пятнадцать строителей погибли на стройках к северу от Неаполя. Они упали или пропали или попали под экскаватор, или были раздавлены краном, измученными рабочими, уставшими от долгих смен. Работа должна быть быстрой, даже если она длится годами. Субподрядчики должны уступить место следующей партии. Зарабатывайте деньги, возвращайте долги. И двигайтесь дальше. Более сорока процентов фирм, работающих в Италии, находятся на юге, из а в е р с а Неаполя и с о л е р н а На юге все еще могут зарождаться империи. Связи экономики могут быть усилены, а баланс первоначального накопления все еще не полный. Им следует повесить плакаты «добро пожаловать» по всему югу, от Апулии до Калабрии, для бизнесменов, которые хотят броситься на цементную арену. И быть приглашены во внутренние круги Милана и Рима через несколько лет. Приветственный знак. Удачи, так как многие приходят, но лишь немногие спасаются от забучих песков. Я знаю, и я могу это доказать. А новые строители, владельцы банков и яхт, принцы-сплетин и короли-шлюх скрывают свои прибыли. Возможно, у них есть еще душа. Им стыдно объявлять, откуда у них заработок. В их о б р а з ц о в о й стране, США, когда бизнесмен становится на первое место в финансовом мире, когда у него есть известность и успех, он вызывает аналитиков и молодых экономистов, чтобы продемонстрировать свои навыки и показать путь, который он прошел к победе. Здесь тишина. Деньги это только деньги. И когда его с п р о с и л и об их успехе, крупные бизнесмены из страны, пораженной каморой, бесстыдно ответили. Я купил по десять, а продал по триста. Кто-то сказал, что жить на юге все равно, что жить в раю. Все, что вам нужно сделать, это смотреть в небо и никогда не смотреть вниз. Никогда. Но это невозможно. Экспроприация любой перспективы даже удалила границы видимости. Каждая перспектива сталкивается с балконами, чердаками, мансардами, квартирами, переплетенными домами, узлами кварталов. Здесь никто не думает, что что-то может упасть с неба. Здесь нужно смотреть вниз, погрузиться в бездну, потому что в бездне всегда есть другая пропасть. И поэтому, когда я поднимаюсь по лестнице и пересекаю комнаты, или когда я поднимаюсь на лифте, я не могу не заметить, потому что я знаю. И это извращение. И когда я оказываюсь среди лучших, действительно успешных бизнесменов, мне становится плохо, несмотря на то, что эти люди элегантны, говорят тихо и голосуют за левых политиков. Я чувствую запах извести и цемента, исходящий от их носков, з а п а о к б у л г а р и и и их книжных полок. Я знаю. Я знаю, кто построил мой город и кто строит его до сих пор. Я знаю, что сегодня вечером в Реджиколабре выйдет поезд, а в четверть ночи он остановится в Неаполе по дороге в Милан. Поезд будет забит, а на вокзале фургоны и пыльные автомобили пунто будут забирать детей на новые стройки. Эмиграция без фиксированной точки, которую никто не будет изучать или оценивать, поскольку она выживает только в следах цементной пыли и больше нигде. Я знаю настоящую конституцию моего времени и богатство компаний. Я знаю, сколько чужой крови в каждом столбе. Я знаю и могу это доказать. Я не беру пленных.